Подойдя к участку Надежды Ивановны, Ольга набрала номер Ухабова И снова безрезультатно. Почему он не отвечает? Ведь должен понимать, что виноваты в этой ссоре оба, и по большей части он сам. Ожидая ответа, девушка вглядывалась в вглубь двора. В надежде увидеть, что там покажется Колян, и с надменной улыбочкой пойдет ей навстречу. «Ведь наверняка у этой старушонки есть какая-нибудь скотина, и ей надо помочь с ней управиться. И потому он и телефон не взял, что в хлеву неудобно кормить свиней и одновременно разговаривать по телефону». Длинные гудки резко сменились короткими. И во дворе не показался ни колян, ни сама хозяйка. Ольга со стервенением дёрнула дверь калитки. От этого резкого и легкого движения... Иссохшая калитка глухо взвизгнула всем своим составом, но не открылась. Не сообразив, что ее удерживает мощный железный крюк, который можно было откинуть, просто перекинув руку через полутораметровый заборчик, Ольга начала нетерпеливо постукивать по штакетнику ручкой зонтика. Надежда Ивановна вышла из дома сразу же, как только услышала голки и удары по дереву. Прищурившись, она узнала подругу своего нанимателя. Моментально перестроив безразлично отстраненную мину на благородное улыбающееся лицо, пожилая женщина приветливо кивнула девушке. «Входите, крюк скиньте снутри, вот так». «Добрый день», – поздоровалась Ольга с натянутой улыбкой, подходя к хозяйке. «Коля дома?» «Нет», – ответила Надежда Ивановна, с внутренней приязнью наблюдая, как деланная милость этой девицы улетучивается, и мягкая улыбка превращается в холодную ухмылку. «Что-нибудь передать? А когда будет?» «Ничего не говорил?» «Говорил, что внеурочная работа появилась». «В субботу?» — как можно мягче спросила Ольга, нетерпеливо постукивая ногтями по изогнутой рукоятке зонта. «У них это и в воскресенье бывает. Это ж завод». Там то кому-то срочно выезжать, надо ремонтировать, то еще чего. Авралов хватает. У вас в городе такого беспорядка нет, наверное?» Этот вопрос был риторическим. Чтобы немного воодушевить эту гламурную девчушку, которая наверняка гордится своим городом и недолюбливает поселок и селян. «А можно его подождать? Он ведь на ночь придет?» «Должен прийти? Не должны ж они ночь работать?» Проходи, пожалуйста. Хозяйка с теплой улыбкой указала на открытую дверь. Будь как дома. Спасибо. Слегка удивленная теплым приемом бабушки, которая раньше почему-то казалась ей не очень приятным человеком, Ольга вошла в сени, располагая на вешалке пальто и зонт. Ольга искоса поглядывала на старушку. Какая-то она все-таки подозрительно любезная, будто хочет перед ней выглядеть как родная бабушка и в то же время будто что-то не недоговаривает. Эта мнимая двуличность читалась на лице Надежды Ивановны потому, что она сочувствовала в душе этой молодой женщине. Она приехала из города к своему жениху, а его нет. И нет его вовсе не потому, что у него аврал на работе. Баба Надя специально придумала это, чтобы Ольга не переживала. А нет его, скорее всего, потому что сейчас он в гостях у той Старлетки, из-за которой наверняка и устроился здесь рабочим. Впрочем, Старлеткой ее за глаза называют односельчане. За то, что уехала из деревни, участвовала в каком-то телешоу вроде «Дом-2» и больше ничего. У нее какая-то далекая родственная связь с бухгалтершей Раисой. Алла даже какое-то время работала у нее в помощниках. За ней даже ухлестывали работяги, Но что ей до шоферов, плотников, до слесарей?» «А вот эта Ольга вроде как ничего. Держится своего суженого, даже когда он переквалифицировался из интеллигента горожанина в селянина-работягу. Впрочем, никто не знает, ради чего он переквалифицировался, так же, как и то, ради чего она его держится». А в том, что Коля серьезно ухаживает за Аллой, Надежда Ивановна была уверена – Как-то еще перед тем, как устроиться автослесарем на завод, Колян будто приворожился к этой ялле. Непонятно, почему приворожился. Эта старлетка практически то же самое, что и его пассия. Но приворожился – это факт. Как-то он вышел со двора и хотел повернуть направо, поскольку собирался к Ваське, но повернул налево, поскольку увидел проходящую Аллу. Он следовал за девушкой, будто в полусне, пока та не прошла три участка и не села за руль Рено. Холодный порывистый ветер рвал желтеющие листья черешин слив, растущих за частоколом двора, возле которого стояла иномарка Алки, но будто не влиял на Николая, хотя тот был одет в легкий спортивный костюм и шлепанцы. Иномарка круто развернулась, резко мигнула фарами, Наверняка эта девица сделала это, чтобы поиздеваться над своим новым воздыхателем, поскольку для фар было еще рано. Николай ругнулся, прикрывая глаза рукой, но снова стал полусонным и долго смотрел вслед Рено, пока авто не скрылось за поворотом. Потом баба Надя несколько раз видела, как ухабав караулил темно коричневое Рено у ворот и чуть не галопом бежал за ним, когда оно проезжало мимо двора, а неделю назад она видела их двоих, экспрессивно флиртующих возле участка, в котором оставляла свое авто эта старлетка. Стало быть, если его нет сейчас, то где же еще он может быть, если не у этой алки, и хорошо, если явится к ночи».